Едва Брони переступила порог туфельки, как ее охватило странное чувство, будто все уже было. Неужели исподволь она так страстно мечтала стать женой Кая, что воображение давно нарисовало эту картинку не хуже мастера Висту? А ей, казалось, ничего не ждала от сладкого и одновременно горького романа с незнакомцем, однажды зашедшим поужинать. Нареченные пары стояли, повернувшись к толпе гостей. Статуя с распущенными волосами, украшенными розами. В простом белом платье простирала над ними руки, в жесте любви и благословения. Ласурский первосвященник, высокий, сутулый, похожий на Куршуна, читал долгую вступительную часть, полагавшуюся перед клятвами. Кай, который у порога передал невесту Пипу Селескину для введения в храм, едва оказался рядом с ней у алтаря, взял ее за руку и больше не отпускал. В ответ, потихоньку лаская его сильные пальцы, Бруни разглядывала толпу и удивлялась разнообразию выражений лиц. Король Редерт из-за высокого роста и могучего телосложения, сразу видимый в толпе, казался довольным, но усталым. Он слушал стоящего рядом дрюню, одетого на удивление неярко и с изяществом, и улыбался. Однако было видно, что мысли его величества далеко. Судя по тому, как он поглядывал на галерею, где разместили делегацию почтенных мастеров, с тем, чтобы гостям небольшого роста все было видно, в Драгобужье. Среди однообразно светлых лиц придворных выделялись, сияя звездами, лица герцогини Рюфиланель и ее величество Архиданы. Но если красота вторая вскоре должна была потускнеть, возвращаясь в рамки обычной, то прекрасная эльфийка традиционно притягивала мужские взгляды, несмотря на острые ушки, демонстративно открытые высокой прической. Однако герцогиня поглядывала лишь на его величество Ретерда. Поглядывала с тем же выражением, с каким он смотрел на драгобужскую делегацию — как на выгодное долгосрочное вложение капитала. Из-за обилия иностранных гостей и пышной королевской свиты народные представители в храм не поместились. Даже главы гильдий и те вынуждены были остаться на улице, ожидая окончания церемонии. Рассеянно скользя взглядом по незнакомым лицам, матушка задержалась на одном. Женщина, укутанная в темные одежды, с волосами, заплетенными во вдовью косу, Была красива какой-то нездешней, дикой, черноглазой красотой. Заметив, что Бруни смотрит на нее, она выпрямилась и расправила плечи, хотя до этого сутулилась, словно пыталась скрыться в толпе. Если бы взгляд мог обжигать, матушка уже поджаривалась бы в ревущем пламени. Столько ненависти, боли и отчаяния, давно и любовно хранимых, оберегаемых и лелеемых она еще не встречала. И вдруг по наитию поняла, кого видит перед собой. Ту самую. Ведьму, что прокляла, не пожалев королевского первенца, его высочество Аркея. Ее Кая. Бруни машинально подалась вперед, желая защитить любимого от взгляда, подобно удару клинка. Вцепилась в его пальцы с такой силой, что он с тревогой посмотрел на нее, а, проследив за ее взглядом, чуть изменился в лице. Выдержки его высочеству было не занимать. Незнакомка и Бруни смотрели друг на друга так, будто от этого зависели их жизни. И в случае с матушкой так оно и было. Тогда в королевском кабинете, крикнув в лицо Каю, «Да мне не будет жизни без тебя, понимаешь?», она была совершенно искренна. А сейчас ее глаза кричали безмолвно, «Не смей, не тронь, уходи, не отдам его тебе, никому не отдам». Их интерес не остался без внимания короля, который по старой привычке контролировал все вокруг, ожидая какой-нибудь гадости со стороны младшего сына. Заметив высокую фигуру, скрытую мешковатыми одеждами, он узнал ее сразу. Рука его величества вцепилась в ткань камзола, словно он желал вырвать себе сердце. И вырвал бы, лишь бы оно так не ныло. Шут, тоже посмотревший в ту сторону, изменился в лице. Бруни ничего не замечала. Мир пропал, оставив ее наедине с незнакомкой, в чьих глазах полыхала преисподняя. Как вдруг выплыла из памяти белой лебедью. «Твой брак под моей защитой!» И пахнуло гордой сладостью роз, свежестью росиной травы. Будто тонкие руки оплели, поддерживая, успокаивая, придавая не силу. Ее матушке и так было достаточно для защиты любимого. Но уверенность. Бруни глубоко вдохнула аромат, никому более недоступный, и подумала, что этой женщине, измучившей себя ненавистью, ничего так не нужно, как «прощение». Подумала и, продолжая глядеть ей прямо в глаза, где-то глубоко в сердце расплела тугой узел собственного страха, одними губами прошептав «прощаю», и чужая воля в растерянности отступила. Ни для чьей ненависти ни сама матушка, ни ее возлюбленной более не были достижимы. Редерт, наоборот, рванул в ворот Камзола, будто тот душил его. Задыхаясь, ловил воздух ртом, как рыба, выброшенная на лед. Дрюня схватил его за плечи. Среди людей пошли шепотки и вскрики. От стен двинулись к черной фигуре, так испугавшей монарха гвардейцы и дежурные маги, одетые в серые мантии с капюшонами, закрывающими лица. Женщина-птица, казалось, была поймана в селки, однако во взгляде ее, направленном на матушку, та увидела не страх, изумление. На короля незнакомка даже не посмотрела, лишь чуть повернула голову, позволяя ему разглядеть собственный точеный профиль, и исчезла. Гости, вытягивая шеи и ничего не понимая, смотрели на растерянных гвардейцев и магов и перешептывались. Первосвященник, который стоял спиной к залу и ничего не заметил, произнес главный вопрос, обращаясь к его высочеству Аркею. «Да», — спокойно ответил тот. Однако Бруни чувствовала, как холодны его пальцы. Появление ведьмы не прошло для Кая даром. Не стесняясь никого, поднесла их к собственной щеке, прижала, делясь теплом, и уверенно сказала «да». Ответы Калея и Аридана звучали куда как тише. На площади заиграла музыка со свитков. Пришло время новобрачным подсердечные слова гимна Пресветлой покидать храм и представать перед народом. «Весь мир ликует, радостью омыт, когда любовь находит воплощение, любимый рай доверчиво открыт, а свадьба — двух сердец переплавление в одно. И это сердце как набат, как факел, освещающий планету. Влюбленные, святые — это факт. Пресветлые — Ты понимаешь это. И радость двух согреет миллиард, Любовь двоих, умножившись стократно, Зажжет сердца, земной осветит шар И возвратится к любящим обратно. Пел хор женских голосов, И горожане вторили им, Ибо каждому лассурцу с самого раннего детства Были известны эти слова. Благослови, Пресветлое союз Двух светлых душ, нашедших свет друг друга, Сними сомнений и ошибок, груз, пусть обойдет их дом разлуки в юга. Благослови детьми любовь двоих, они пришли к тебе сейчас как дети. Раскрой благословение для них, для долгой жизни и любви до смерти. Наколдованные золотой опшиной монетки, сияющие как алмазики, просыпались на вышедших молодоженов. Гости потянулись следом. Несколько дюжих гвардейцев сдерживали их, чтобы те не споткнулись о высокий порожек и не подавили друг друга. «Ваше Величество!» — воскликнул распорядитель свадеб, бросаясь к нему, однако Дрю не замахал руками, вмешиваясь. «Займитесь делом, мастер! Король сейчас выйдет!» В опустевшем помещении остались лишь он, Редерт, Троян-Рювиль, да гвардейцы с магами, растерянно топтавшиеся у стен. «Ваше Величество!» — голос начальника тайной канцелярии звучал взволнованно. «Молчи!» — просипел Редерт. Краснота медленно уходила с его лица, но дышал он с трудом, болезненно морщился, потирая левую сторону груди. Из тени нефа выступила архимагистр Никорин, сплела какое-то заклинание, шагнула в сторону. Спустя мгновение на плитах храма стоял удивленно озирающийся целитель Жужин. «Нужна помощь!» — негромко позвала она, кивая на короля и тем самым приводя мэтра в чувство. Целитель бросился к его величеству. Бережно отвел его широкую ладонь от груди, заменив своей, — сказал укоризненно. Ну, разве ж так можно обращаться со своим здоровьем, Ваше Величество?» На крайнюю степень утомления наложилось некое чувственное волнение, и вот результат. «Мне придется вплотную заняться вашим образом жизни и рационом». «Только не это!» — воскликнул король. «Есть другие рекомендации». Мэтр недовольно подвигал породистой челюстью. «Покой и отдых, умеренные физические упражнения на свежем воздухе и никаких докладов, ухудшающих настроение». «Братец», — заметил Дрюня, — «а ведь теперь у тебя есть официальный повод сбежать в отпуск». «Я так и сделаю», — пробормотал Ритерт. Стальная раскаленная игла, вошедшая в сердце при одном взгляде на фигуру в черном, постепенно расплавлялась, подчиняясь целительскому искусству Жужина. Ладони чесались стянуть алмазный венец, швырнуть куда-нибудь в угол и сбежать в лес. Лес, навсегда опустевший без нее.